Новостная сводка обоих миров Городская стража помогла жителю Досара найти вторую сандалию после вечеринки. В Красноярском крае двое мужчин под видом грибников попытались украсть водонапорную башню. Житель Нермура завел в инсуле кабана, чтобы не было скучно. В Швеции на концерте симфонической музыки произошла массовая драка из-за того, что один зритель слишком громко жевал жвачку. Житель Ура ночью пробрался в кондитерскую лавку и не смог выбраться обратно. В Госдуме предложили наказывать нарушителей закона просмотром российского кино. В «Лецис Инфериор» магичка без патента попыталась вывести крыс из зернохранилища и случайно сожгла 13 домов. Мэрия Омска объяснила наличие виселицы во время празднования Дня города. Два вора в с Магна не смогли унести с рынка краденую гигантскую тыкву. Четыре человека погибли, 12 ранено, продолжаются уличные беспорядки, в город введена национальная гвардия. Таков неутешительный итог празднования детского дня рождения в штате Оклахома. В Трансаксиане начальника городской стражи заподозрили в получении взятки в ходе расследования дела о получении взятки. Житель Алтая угнал три ваза, чтобы покататься, но они все сломались. Пожар на званном ужине в Александрополе произошел после того, как два барона ради забавы начали поджигать друг друга. В Барнауле суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии. Мак заявил, что нет причин опасаться обмеления Теренского озера. «Оно большое», — заявил он. Даже если утопить в нем всех жителей Александрополя, то уровень воды поднимется лишь на полпальца. В Петербурге объявили в розыск похитителя миномета в рыцарских доспехах. Корабль со слами потопил имперскую боевую галеру в гавани Нормеи. Пермяк создал коллекцию поскомасутры из макарон, протестуя против цензуры в интернете. Отставник в потии догнал торговый корабль и взял его на абордаж, чтобы отомстить жене. В Тверской области женщина украла водку, колбасу, книги «Победитель забирает все» и вольному воля. Известная гладиатрикс Нерона Кодас обезглавила ворвавшегося к ней в дом грабителя и продолжила готовить медовый пирог. Белорус изготовил взрывчатку из творога и грозился взорвать пенсионерок. Киехана и Кухиен принявшего имперское подданство Нобеля с драконьих гор, попросили сократить фамилию. Омская мэрия опровергла обвинения в раздаче грантов масонским ложам. Легат 14-го легиона, базирующегося в Киоре, заявил, что имперские войска не впускали в город барсука-людоеда. Петербургские казаки заподозрили тамплиеров в ограблении своего штаба. Богиня урожая Эриваль Найс Инсани обезвредила банду конокрадов в Тафари при помощи табурета и корзины яблок. Министерство сельского хозяйства Подмосковья не подтвердило существование Чупакабры. Пьяный легионер, смущавший добрых жителей Фариоки призывами построить катапульту для полета на Альбедо, отправлен для продолжения службы в форт Канаверал. Попасть в Америку стало проще. В России успешно прошли испытания новые межконтинентальной баллистической ракеты.